Глава седьмая. Признание. На следующий день я приготовился к возвращению домой, чтобы поблагодарить родителей, отпраздновать мой успех, попрощаться с ними и собрать свои вещи, чтобы жить и учиться у руки Вестника в резиденции губернатора. Но перед отъездом руковестник дважды меня предупредил. «Магия оставляет следы в узоре мира». «Подобно о лодке на Тихом озере», — сказал он. «Ты почувствуешь, как они пузырятся под поверхностью твоего сознания. Не тянись к ним. Ты еще не готов. Если ты попытаешься применять магию, то станешь опасен для самого себя и других, точно начинающий ходить ребенок с мечом в руках». Я чувствовал эти следы с тех пор, как мне исполнилось восемь но тетраграмма внесла нечто новое — источник силы. На самом деле, в меньшей степени родник, нежели гейзер, и я ощутил прилив и пульсации в тот самый миг, когда золотая печать коснулась моей руки. Кроме того, я должен тебя предупредить. Несмотря на то, что ты успешно сдал имперские экзамены, ты все еще можешь потерпеть неудачу. Ты получил могущество, потому что мы посчитали тебя достойным. Но если окажется, что это не так, ты будешь его лишён. Ценой твоей неудачи станет левая рука и ссылка в дальний угол империи. Тебе очень повезло, что ты способен писать двумя руками. Пока он говорил, по спине у меня пробежал холод». Уж слишком не вязались его слова с кротким выражением лица. Я поклонился, поблагодарил его за предупреждение и сел в паланкин, который должен был отвезти меня домой в последний раз за многие последующие годы. Курьеры разъезжались по всей империи с результатами первых экзаменов, которые прошли в Наене. Всего через несколько дней после нашего скороха возвращения домой в поместье прибыл отец. Он сиял от гордости, когда обнял меня и крикнул стюардам и слугам, чтобы они начали приготовление к празднику. «Мне не следовало сомневаться в тебе, Альха, сказал он. Как только я услышал о твоем успехе, то немедленно продал в северной столице все товары, которые смог, за часть их истинной цены, и сразу поспешил домой. Он с восхищением посмотрел на серебряную тетраграмму на моей левой руке. Подумать столько, мой сын — рука императора! Интересно, — подумал я, — поспешил бы он домой, если бы я не добился такого успеха на экзаменах. Потом отец повернулся к Короха, обнял его и заявил, что мой наставник стоил всех денег, заплаченных ему за 10 лет моего обучения. Моя мать плакала тихими счастливыми слезами, но старалась не смотреть на мою тетраграмму. Разумеется, до Нее доходили те же слухи, которые Чистая река использовал в качестве угрозы, и она знала об уроках моей бабушки. Я хотел ее успокоить, сказать, что ни разу не почувствовал, как чужие глаза смотрели на мир моими глазами, или чужого присутствия в мыслях, лишь ощутил новый прилив силы. Но мать никогда открыто не признавала мое наследие наенов, не говоря уже о магии бабушки. Некоторые вещи мы хотели, но не могли произнести вслух, и после того, как она меня поздравила, повисло неловкое молчание. Несколько следующих дней я провел, собирая вещи. В наше поместье постоянно пребывали друзья моего отца, они заняли все свободное пространство, и вскоре в доме не осталось ни одной пустой комнаты. Отец хвастался, что даже гостиница в ближайшей деревне Поляна Пепла заполнена гостями, которым не хватило места в доме. За день до того, как мне предстояло отправиться в Восточную крепость и начать обучение, наши слуги, с помощью девушек наени, нанятых в деревне, установили в саду длинные столы и скамьи для пяти дюжин гостей. Отец приказал достать из подвала все бочки и пыльные бутылки с вином, а также нанял женщины из деревни, чтобы они сплели из диких цветов венок, в центре которого поместили мое имя из желтых хризантем, ярких точно золота. К полудню гости заняли свои места, наполнив наше поместье шумом и разговорами. Отец посадил меня одного за стол, стоявший на помосте, рядом с садовой беседкой, а сам ходил среди гостей, подводил их по очереди к беседке, где каждый улыбался, склонив голову и восхищался серебряными линиями на моей ладони. А отец повторял: "Позвольте познакомить вас с моим сыном Рукой Альха". Лица и имена исчезали из моей памяти, как только отец уводил очередного гостя обратно к столам, уставленным пирожными в форме рук с имперской тетраграммой. Я поискал взглядом Короха или даже господина Ята, его я хотя бы знал, пусть нас и не связывали дружеские отношения, но не нашел ни того, ни другого. Разумеется, я оценил огромные расходы, на которые пошел отец, организовав праздник, чтобы показать свое расположение ко мне, но чувствовал себя одиноким и использованным, как будто отец хвастался самоцветом из своей сокровищницы. Быть может, если бы я рассматривал свой успех так же, как отец, считая первым шагом к восстановлению репутации нашей семьи, я бы не испытывал такого отвращения от того, что он всячески выставлял меня на показ. Однако для меня должность руки императора являлась лишь способом получения магии, которая, как меня предупреждал рукавестник, ограничивал меня своими собственными законами и правилами. Впрочем, я был готов проявить терпение, ведь теперь обещание магии стало ближе, чем когда-либо прежде но я твердо решил, что не стану посвящать свою жизнь реализации амбиций отца, возвеличиванию империи или участию в восстании бабушки. Пока я принимал уважительные поклоны и поздравления и пожимал руки незнакомцев, прикрывая маской вежливости растущее разочарование, во мне росла решимость. Как только я владею магией достаточно хорошо, то воспользуюсь свободой, которую она дает, чтобы создать третью тропу. На сад спустились сумерки, когда отец закончил представлять меня гостям. Бочки и бутылки быстро пустели в свете сотен светильников с имперской тетраграммой, начертанной золотыми чернилами. Отец заставил меня рассказать обо всех блюдах, которыми подчивали в особняке губернатора тех, кто успешно сдал экзамены, чтобы повторить это меню. Конечно, наша кухня бледнела по сравнению с кухней голоса золотого зяблика. И я, покраснев от смущения, отодвинул в сторону тарелку с полусырым угрём. Я пытался утопить свои переживания в вине, что лишь их усиливало и заставляло пить еще больше. К тому моменту, когда отец, продолжавший горделиво жестикулировать, подарил мне лаковую панель с изображением родословной нашей семьи, в конце которой он добавил мое имя, написанное крупными, бросавшимися в глаза символами, я был уже сильно пьян. Я улыбался и кивал, пытаясь вспомнить время, когда начал учить свою родословную скороха. Вот Вень, Могучий Дуб, ставший для меня образцом. Именно его заслуги заставили меня подумать, что я смогу овладеть магией. Тот семилетний мальчик был бы рад увидеть свое имя, гордо написанное рядом с именами своих уважаемых предков. Но сейчас мне хотелось только одного. Чтобы вечер поскорее закончился, и я смог вернуться к руке вестнику и начать обучение. Другие незначительные ритуалы должны были возвеличить мое имя и достижения, но лишь еще сильнее меня смутили. Мне пришлось встать и процитировать по памяти высказывания мудрецов. Потом отец принес копии моих экзаменационных эссе и заставил меня их прочитать. Что я и сделал, пока не поднял взгляд и не увидел, что гости которые не были заняты тихой беседой, смотрели на меня остекленевшими глазами. Им стало скучно, и они ничего не понимали. Нет, здесь собрались совсем не те образованные люди, с которыми я обедал в восточной крепости. Вокруг меня сидели друзья моего отца, купцы и местные землевладельцы, богатые, но менее важные для империи, по утверждению путника на узком пути. Родом из этой далекой части Найена, где пустил корни мой отец только по той причине, что именно тут ему удалось дешево построить свои впечатляющие владения. Я поискал глазами отца и увидел, что он сидел с каким-то другим торговцем. Они сблизили головы и о чем-то говорили, пока я читал свое эссе. Мое смущение превратилось в отвращение. И я прекратил чтение на середине предложения, а отец и гости разразились не слишком дружными аплодисментами, после чего возобновили свои разговоры. Я сел и допил вино, встал и молча ушел в свои покои. По пути я, наконец, нашел короха, который стоял на берегу мелкого пруда в саду. В одной руке он держал трубку, в другой — чашу с вином. Громкие звуки праздника доносились сюда приглушенно, А пруд освещала лишь луна. Коруха еще не увидел меня, и я наблюдал, как он смотрел на пруд, потягивал вино, медленно затягивался и выпускал колечки дыма. Прежде он никогда не курил или просто скрывал это от своего ученика. Наконец он повернулся и увидел меня. «Альха!» — воскликнул он, закашлялся и закрыл рот. Когда он пришел в себя... Куруха спрятал трубку в ладони и опустил руку. Возможно, надеялся, что я ее не заметил. «Твой отец потратил столько денег ради тебя. Тебе следует там быть?» «Не ради меня», — ответил я. «Я для него лишь повод похвастаться. Он делал один круг за другим, завязывал новые торговые контакты и укреплял старые, пока я читал гостям отрывки из своих экзаменационных эссе». Я протянул руку к трубке, Короха приподнял брови. Прежде он не стал бы потакать подобным порокам. Но сейчас не мог мне отказать, ведь я стал рукой императора. «Тебе это кажется оскорбительным?» — спокойно сказал Короха и протянул мне трубку. «Да», — ответил я. «Впрочем, я могу ошибаться. Мой отец не получил хорошего образования, как и все эти люди». Я поднес трубку к губам, втянул в себя едкий дым, и мне тут же пришлось сделать хриплый выдох. Короха прикрыл рот рукой, скрывая смех, а я еще долго плевался и кашлял, вернув ему трубку. «Есть у него образование или нет, он остается твоим отцом», — сказал Короха. «Ты знаешь первые афоризмы и прекрасно понимаешь, чем ты ему обязан». «Мое новое положение все меняет», — сказал я. «Отныне я рука императора. Разве теперь я не стал его старшим братом в иерархии империи?» Коруха вздохнул и предложил мне свою чашу с вином. Я выпил. Вино оказалось не слишком крепким и разведенным водой и принесло облегчение моему горевшему горлу. «Ты амбициозен, Альха, и очень неплохо этим воспользовался», — сказал Коруха. Но постарайся наслаждаться своими успехами по мере их достижения. Глаз, который всегда ищет следующий поворот тропы, не видит красоты леса. «Какой мудрец это сказал?» — спросил я. «Короха», — с улыбкой ответил он. Я рассмеялся и вернул ему чашу. «Достойная мудрость из надежного источника». «О, тут у меня нет уверенности», — ответил он. Я всего лишь наставник, а ты — рука императора. Очень скоро тебя начнут обучать тайному знанию и магическому искусству. — Тем не менее, я должен поблагодарить тебя за мой успех, — сказал я. Без твоего руководства я бы так и остался глупым сыном простого торговца. — Вовсе нет, — возразил Короха. — Работа художника хороша настолько, насколько хорош исходный материал. Как однажды заметил путник на узком пути, великая резьба равна качеству нефрита. Его слова наполнили мою грудь и опустились в желудок. Всю свою жизнь я старался соответствовать стандартам короха. Он постоянно толкал меня вперед, ругал за ошибки, упрекал в глупости и никогда не делал комплиментов. И сейчас, когда время, проведенное нами вместе, подошло к концу, Я расставался с человеком, которому был гораздо ближе, чем к отцу. И я страстно желал связать наши умы и сердца. Я хотел, чтобы Короха понял, как много он для меня значит, узнал о моих разочарованиях и благодарности, пока я не отправился учиться дальше, а он не отбыл к следующему ученику. Однако я все еще чувствовал возникшую между нами пропасть, следствие моего глупого пьянства». Я уже потерял навсегда первого человека, который во времена моего детства имел огромное значение. Меня покинула бабушка, но что плохого сделал мне Короха, чтобы я так грубо с ним обошелся? И если он иногда вел себя сурово по отношению ко мне, то лишь из-за того, что верил в мой конечный успех на имперских экзаменах, который должен был привести меня к успешной жизни в империи, Да, ему платили за то, что он меня учил, но он мог бы это делать более жестко и менее тщательно. История о кошке с пятым пальцем могла закончиться гораздо хуже, если бы он не подготовил меня к подозрениям, которые всегда будут вызывать моя темная кожа и вьющиеся волосы. Все эти мысли перемешались с вином и ударили мне в голову, где стало расти странное, болезненное давление, искавшее возможности вырваться наружу. Но слова от меня ускользали, когда мы стояли рядом в наступившем неловком молчании. Я понимал, что должен вскрыть нарыв, не позволив нехватке слов лишить меня шанса принести короха извинения. Ведь он всегда обращался со мной с добротой и уважением, больше, чем кто-либо другой в моей жизни. «Я сожалею», — выпалил я. Он помолчал, держа чашу с вином у губ и нахмурив лоб. «Я отвратительно себя повел во время праздника у губернатора», — продолжал я, стараясь поскорее произнести все нужные слова, опасаясь, что потом у меня не хватит на это мужества. Ты был прав. Я напился и совершил глупость, которая едва не стоила всего. Мне следовало внять твоему совету несмотря на то, что я показал лучше, чем у тебя, результат на экзаменах. И вновь наступила неловкая тишина. Гороха смотрел на меня, и выражение его лица постепенно смягчалось. «Все в порядке, Альха, мягко сказал он. «Я также был молодым и глупым». «Вовсе нет», — возразил я. «Ты мой наставник. Ты увидел во мне лучшее. А я в ответ повел себя с тобой, как с последним слугой, и не послушал твоего совета». Так и было, и я тебя прощаю. Он улыбнулся и засунул в рот трубку. У тебя будут другие учителя, Альха. Они увидят в тебе то же, что и я. А теперь выпей со мной. Нам предстоит досидеть до конца праздника твоего отца.